Эпилог. Если Микаэла думала, что вернуть в жизнь капельку твоего любимого адреналина будет весёлым занятием, то она сильно ошибалась. Настолько, что была готова буквально зализавать все синяки и ушибы. Устало упав в кресло-мешок, она издала протяжный болезненный стон. Адреналин в понимании Майкла это бесконечные снежные склоны, сноуборд и миллионы синяков. которые красовались теперь на её теле, словно чёртовы созвездия. От очередного нытья Микаэлы Майкла спас телефон. Суён выручала его задницу даже с другого конца света. Микаэла с удовольствием ответила на звонок. «Забери меня отсюда!» Она развалилась в уютном кресле, словно медуза, но в ответ услышала весёлый смех подруги. Несмотря на их дружбу, Суён всегда была на стороне Майкла. Счастливый засранец заполучил в союзники серьёзного бойца, и Микаэла не могла с ним в этом соперничать. Но на счастье Майкла, Микаэла и без того знала, что он сделает всё, лишь бы она была укутана лаской и заботой, словно королева Великобритании роскошью. Как живётся в счастливой семье? Сложно было не услышать, как суйон что-то энергично печатала. Если бы не сотни синиковых отпадений на склоне и ноющей мышце "То просто прекрасно", честно отозвалась Микаэла, но её жалобы рассмешили Майкла пуще прежнего. "Из тебя отвратительный инструктор", сообщила она своему благоверному. "Да, этот мужчина был не идеальным, хотя он правда очень старался", Микаэла думала, что можно было даже налепить ему наклейку со звёздочкой на лоб за эти старания. "Я слышу, вам там весело". в голосе подруги звучала улыбка. Микаэла и Майкл уехали из Лас-Вегаса в тот же день, когда Адама официально признали мёртвым. Это было около полутора недель назад. Так что да, Микаэла соскучилась по разговорам с подругами, и если Рэй назвонила с завидной чистотой, то Суён, погружённая в работу, с трудом находила время на общение. От подобных мыслей в голове созрел давно мучивший Микаэлу вопрос. Суён Ты знаешь о наших зрейных парах, чуть ли не со своего восемнадцатилетия. Разговор был не из лёгких, по мнению Микаэлы, от чего стоило быть более мягкой, а тяжёлый вздох с той стороны свидетельствовал о том, что Суён поняла, куда Микаэла так настойчиво и одновременно аккуратно клонит. Но ты никогда не говорила нам про своего наречённого. Ты же знаешь, кто он, да? Ох, Мика. Умеешь же ты испортить настроение. С ним всё очень сложно, но тебя же не устроит такой ответ. Микаэла посматривала на мужа, развалившегося на кровати с книгой в руках. Однако, судя по взгляду, который он бросал поверх переплёта, тема их разговора определённо была интереснее того, что происходило в тексте. Ты знаешь, что не устроит Микаяла попробовала усесться в кресле по-турецки, но вместо этого перевернулась и уронила телефон. Её короткие ой и ай заставили Майкла вскочить с кровати, отчего он в свою очередь запутался в простынях и повалился на пол. Минуточку, Суён, тут форс-мажорная ситуация. Микаяла начала смеяться, глядя на то, как её ненаглядный пытается выпутать ноги из простыни. Она даже забыла о том, что оказалась не в самой удачной позе, и кресло-мешок придавило её сверху, а ноги находились чуть ли не у головы. «Если вы не убьётесь в отпуске, это будет подвигом», — услышала Микаэла, когда получилось сесть и взять телефон. «Суён, так что с парой?» «Осторожность не помешает». На том конце телефона повисла тяжёлая и гнетущая тишина. после чего Су Йон снова обречённо вздохнула. «Он волкалак».